Глава 14. Рен вошла в здание криминалистической лаборатории через вход для персонала. Быстро прошла по коридору, постукивая каблуками по недавно отремонтированному полу, и направилась к кабинету, где с ней должен был встретиться Лероа. Когда она завернула за угол, то увидела, что Леруа уже ждёт её внутри. Он говорил по телефону, и по улыбке на его лице было ясно, это личный разговор с Эндрю. Я, правда, извиняйся за сливок. Я знаю, тебя бесит, когда я оставляю в холодильнике пустую коробку, как полный придурок, покорно говорил он в трубку. Громкий голос Эндрю был слышен Рэн даже в коридоре. Всё в порядке, Джон. Я понимаю, как ты зашиваешься с этим делом. На самом деле, он не мог в полной мере осознать, что работа требует от Леруа особенно в последнее время. Эндрю работал шеф-поваром В элитном ресторане Нового Орлеан и на работе проводил тоже абсурдное количество времени, но стресс от этой работы был несравним. Придирчивые клиенты и некомпетентные работники могут стать причиной тяжёлой смены и поганого рейтинга в Yelp, но быть свидетелем мужа, который люди добровольно причиняют друг другу, это куда хуже. Но он старался сопереживать, и это было главное. Да от этого дела мне как-то не по себе. Я ещё и чувствую, словно отца подвожу, или что-то вроде этого. Не кисни. У тебя ещё полно работы, поддерживающе произнёс Эндрю, словно по плечу похлопал. Лицо Леруа смягчилось. И ты же нашёл эту листовку. Значит, движешься в правильном направлении. Да, да. Ты прав. Но когда я в следующий раз не смогу налить сливок в кофе, то уже не буду таким понимающим. Не сдержавшись, Реннеры рассмеялась в кулак напугав этим звуком лироа. Он поднял на нее глаза, улыбнулся и покачал головой. Эндрю, передай привет Мюллер, сказал он, включая громкую связь. Привет, Рен, громко закричал Эндрю. Привет, Эндрю. Как поживает мой любимейший шеф-повар во всей Луизиане? Рэн улыбаясь, опустилась в кресло. О, ну ты даешь! Беру кулинарный мир штурмом, держу своего задумчивого парня в узде. Рэн перевела взгляд на Леруа, тот закатил глаза. Он наклонился к динамику. Ладно, хватит болтать на сегодня. Увидимся дома, Эндрю. На каждой вечеринке должен быть зануда, и этот зануда ты. Успел произнести Эндрю А затем Леруа положил трубку. Рэн снова рассмеялась и покрутилась на кресле, чтобы получше рассмотреть кабинет, в котором они оказались. Люблю я Эндрю. Да. Он просто душка. В общем, давай начну. Та листовка. Всё ещё поверить не могу. Говорю тебе, это была сама судьба. Я его в грёбаном зеркале увидел. Рэн давно не видела Леруа настолько оживлённым. Глаза у него горели от усталости и азарта. Это реклама джазового фестиваля, который состоится на этих выходных. Отделка, цвет, эти бумаги полностью совпали. Рен встал. Полагаю, нас ждет встреча с Беном. Они отправились в лабораторию, где и нашли сидящего за столом Бен. Высокий и долговязый, он носил круглые очки в тонкой оправе. И коротко брил чёрную голову. Рядом с ним в нетерпеливом ожидании сидел, засунув руки в карманы, партнёр Леруа, увил. "Ну что?" нетерпеливо спросил Леруа, взмахнув руками. "Это точно одна и та же бумага. И та, и другая переработана, кусочки мусора равномерно распределены по странице, и блестят они одинаково", начал рассказывать Б размещая клочок бумаги, оставленный возле тела жертвы, рядом с листовкой из бар. Бен Гордо улыбнулся. Или Руай и Вил, не сдержавшись, улыбнулись ему в ответ. Рен нарушила праздничное настроение. "Думаете, он уже убил новую жертву или все еще ее ищет? Этого мы наверняка знать не можем, но я не думаю, что мы можем что-то предотвратить, только подготовиться к грядущему". Ответил Леруа с ноткой торжественности. Рэн отвела взгляд в сторону и покачала головой. Этот парень тот еще фрукт, мрачно произнесла она. Болотный мясник вновь наносит удар. Легкомысленно бросил Бен. Рэн резко остановилась и развернулась коллегам лицом. Болотный мясник. Бен перевел взгляд с Рэн на Леруа, чувствуя, что сказал что-то не то. Ну, понимаешь, жестокие методы, болотная вода. Рэн быстро вышла в коридор, заметила кулер с водой и направилась к нему. Пока она пила холодную воду из маленького бумажного стаканчика, мысли её путали, словно ползучие сорняки. Взяв себя в руки, она вернулась в лабораторию. Прошу прощения. Нужно было срочно выпить воды. Элероа приподнял бровь, словно делая мысленную пометку проверить что с ней как-нибудь попозже. Раз у нас теперь есть время и место, давайте разработаем план. До фестиваля осталось всего несколько часов. Я схожу в участок, и узнаю, чего от нас хочет начальство. Мюллер, ты идёшь? О, да. «Мясником?» ты меня заинтриговал. Рэн почувствовала ещё большую благодарность за то, что была главной в отделе судебной Атмосфера в полицейском участке была тяжёлой, неприятная. Запах несвежего кофе и разочарования пронёсся по коридору, словно влажный ветерок. Лейтенант напугал её с первого взгляда. Он был огромен, с мощными руками, лысой головой и пронзительным взглядом серых глаз, способным любого поставить на колени. Ростом под метр девяносто лейтенант был буквально создан для того, чтобы быть начальником. Прямо сейчас он просматривал документы и отчеты, которые ему сунули только сегодня утром. Лерой и Уиль не теряли ни секунды, делясь новостями о том, какую зацепку им удалось найти. Они ворвались в его кабинет, перебивая друг друга, немного ошалелые от усталости и адреналина, и говорили до тех пор, пока лейтенант Не поднял массивную руку и не потребовал, чтобы все замолчали. После этого он смог прочитать отчёты, которые Леруа Суилем сгрузили ему на стол. Теперь в его голове крутились колёсики, пока кусочки пазла щёлканием вставали на место, и в его голове формировался план дальнейших действий. Итак, вы думаете, что нам подбросят ещё одно тело? спросил лейтенант поднимая глаза, чтобы встретиться взглядом с Леруа и Уиллом. Он бросил короткий взгляд и на Рэн, но гейн просто кивнул в знак приветствия. Леруа закивала, наклонился вперёд, опираясь локтями о колени. Именно это я и думаю. Стоит ли нам попытаться добиться отмены фестиваля? Это вообще возможно за несколько часов до начала, спросил Уилл. Лейтенант покачал головой и откинулся в кресле. Совершенно точно нет. Технически фестиваль уже начался. Сейчас в Новый Орлеан съезжаются сотни людей. Это займёт весь день. В этом объявлении говорится о мероприятии, которое начнётся в 4 часа дня, указал Лэро на листовку. Значит, у нас есть время, чтобы убрать оттуда людей. Мы понятия не имеем, что он запланировал. Лучший сценарий Он оставит ещё одно тело, но нас может ждать и что-то похуже, обеспокоенно заметил Вил. Эвакуация может привести к массовому хаосу, вмешалась Рэн, подняв в воздух указательный палец. Доктор Мёллер права. Подобный ход может его спугнуть. Если этот засранец действительно что-то запланировал на вечер, он заметит, что место начало пустеть раньше времени. Кроме того, Массовая эвакуация вызовет хаос и панику. Общественности так на взводе. Им не нужно шарахаться ещё и от невидимого призрака, решил лейтенант. Одной рукой он поглаживал подбородок, другой пропускал листовку между пальцев. Затем он встал и обошёл вокруг стола. Соберём команду. Я хочу задействовать каждого офицера. Чёрт. Да давайте административную команду подгоним. Я хочу, чтобы этот фестиваль как окули зубы окружили ряды полицейских. Никто не двинется с места без присмотра. Если люди будут недовольны, напомните им, что у нас тут разгуливает возможный серийный убийца, превращающий людей в свиные отбивные. Леруа повернулся к Рен и проинструктировал: "Мюллер, собери свою команду. Пойдёшь вместе с нами". Лейтенант кивнул, выходя из кабинета. Разумеется. Свяжитесь с ними по телефону. Вы будете нужны нам с самого начала. Конечно. Я сейчас же их вызову. Рен достала телефон и отправила сообщение членам своей команды, затем последовала за Лерой и Виллом в коридор, слушая, как они вводят в курс дела офицеров поблизости. За короткий миг атмосфера участка сменилась с обычной деловой на состояние повышенной боевой готовности. Иди сюда, Леруа. У нас нет времени играть с бездной в гляделки. Лейтенант взмахнул огромной рукой и исчез в конференц зале Леруа вошел в зал следом за ним, туда же отправилась Рен. Годели голоса, воздух был наполнен адреналином и нервной энергией. Рокочущий голос лейтенанта разрезал шум словно мачете. Вот оно, объявил лейтенант, преж листовку джазового фестиваля к доске на колесиках, которую вкатили в комнату. Воткнув листовку кнопку, он повернулся лицом к группе. Скорее всего, именно здесь окажется вечером убийца, ответственный за смерть на топе семи сестер и около бара 12 миль в час. И если верить подсказкам, которые он оставил, он планирует разрушить еще больше жизней невинных людей. Леруа и Бруссер, подойдите сюда. Леруа и Вил обменялись тревожными взглядами, но выполнили приказ своего начальника. В комнате тем временем воцарился сущий хаос, все были захвачены новостями. Леруа, как знала Рен, ненавидел выступать на публике. На ключицах у него уже выступили красные пятна, как и она сама. Леруа предпочитал работать самостоятельно и плохо справлялся с огромным давлением, которое неизбежно возникает, когда тебе нужно рассказать жизненно важную информацию большому количеству народа. Он прочистил горло и взмахнул рукой, указывая на пришпиленную к доске листовку. Итак, мы нашли крайне точное совпадение с обрывком бумаги, найденном на теле последней жертвы. Это листовка сегодняшнего джазового фестиваля в центре города. Исходя из того, что мы до этого находили на местах преступлений, крайне вероятно, что либо на фестивале, либо где-то неподалёку мы найдём ещё одно тело. Молодой патрульный поднял вверх указательный палец и, убедившись, что привлёк внимание, опустил руку на подлокотник кресла. На лице у него был написан явный скептицизм. И как по-вашему, он собирается избавиться от трупа посреди огромного фестиваля? До сих пор он занимался этим только по ночам. Мы что, должны поверить, что он внезапно стал настолько в себе уверен, озлобленно спросил он. Вил успел ответить раньше, чем Леруа. Слушайте, мы не утверждаем, что точно знаем его план действий. Если бы он был нам известен, у нас давно уже было бы собственное телешоу, и никаких убийств бы не случалось, пошутил он. По комнате понесли смешки. А задиристый патрульный с фырканьем отвернулся. Леруа тоже усмехнулся, но быстро взял себя в руки. Ран видела, что он еще не закончил. Она с нетерпением ждала продолжения. Всё, что мы знаем, признаки ясно указывают на фестивале произойдет что-то серьезное. Ложная ли это тревога или разогрев, значения не имеет. Мы не можем рисковать, и я не думаю, что нас осудят за то, что мы действуем с размахом сказал Лиро. Похоже, все в комнате с ним были согласны. Чрезмерная реакция предпочтительнее возможного риска для еще чьей-нибудь жизни. Сейчас это у нас приоритет номер один», произнес лейтенант глубоким суровым голосом, заглушая начавшиеся разговоры. Вы должны будете смотреть в оба и держать ситуацию под контролем. Если увижу, у кого в руках телефон, заставлю его съесть. предупредил он. Шепотки вновь наполнили комнату. Тревожно загудели голоса. Не обращая на это внимания, Лируа и Уил перешли к плану. Уил развернул карту фестиваля и прикрепил ее к доске. Сейчас там установлено три сцены: одна главная и две поменьше, объяснил он указывая на три точки на карте. Очевидно, что большая часть толпы соберётся вокруг сцен, а также мест, где продаётся еда. Люди любят поесть, и они обожают слушать громкую музыку поближе к динамикам. Так что большинство из вас встанут вокруг этих оживлённых зон, а оставшихся мы равномерно рассредоточим по всей территории фестиваля. Леруа согласно кивнул, сцепив руки вместе. И поднеся их к подбородку. Каждый вход и выход должен быть перекрыт, а потом перекрыт ещё раз. Никто не войдёт и не выйдет без нашего ведома, добавил он. Рэн видела, что некоторые из офицеров настроены весьма скептически, и знала, что Леруа тоже это видит. Даже она не могла отмахнуться от вопросов, возникающих в голове. Действительно ли убийца настолько нагл? И действительно ли он так глуп? Он казался очень уверенным в себе всегда, ещё с того момента, как они обнаружили самый первый труп. Не исключено, что он способен дойти и до такой грандиозной демонстрации силы. Но вот ещё каким вопросом терзалась Рэн: будет ли вообще польза от плана Леруа и толпы офицеров? Этот убийца из тех, кто сливается с толпой. Вряд ли люди при встрече с ним переходят на другую сторону улицы или боязливо прижимают к себе сумочки, проходя мимо. Он талантливо умеет скрывать свою природу, по крайней мере, так казалось Рэн. Судя по его профайлу, убийца смог убедить большинство своих жертв пойти с ним добровольно. Он не похищал их силой. Он заинтересован в том, чтобы сеять хаос издалека, а не участвовать в нем напрямую. Рен еще раз окинула комнату взглядом. Сейчас ей было еще более неспокойно, чем в начале.